Глава 29. Тайна первого принца Принц Ян Шень выглядел сурово, но некоторое скрытое очарованием в нем все равно чувствовалось, как и в любом из драконов. Одет он был без роскоши, но достойно. Темно-зеленый халат из тончайшего шелка плотно облегал плечи, свободно не спадал до пят. Простые, но изящные узоры в виде стилизованных облаков и огненных завитков были вытканы серебряной нитью, едва уловимо блестевшей при движении. На груди халата поблескивала тонкая застежка из белого нефрита в форме пятилистного пламени. И сине-черные с огненными прядями волосы забраны спереди и длинной волной струятся на спину. А главное — глаза. Яркие изумрудные глаза матери, первой старшей госпожи из рода огненных драконов. Взглянув в них, я поняла, почему принцесса влюбилась. Они завораживали, манили к себе. Казалось, дракон глядит тебе прямо в душу. А когда принц заговорил, даже парящие вокруг бабочки восторженно присели, чтобы внимать. Это было природное, без какого-либо волшебства обаяние. Вот почему царь Шень опасался его. Наверняка все чиновники так же восторженно, как и бабочки, внимали ему и готовы были следовать за ним. Принц пришел к нам с официальным визитом, предварительно через слуг оповестив и согласовав время. Его приветствие было церемониальным и уважительным. Я встречала дорогого гостя в большом зале моего дворца. У меня теперь был зал. И, согласно старшинству, попыталась освободить ему место хозяина, на что принц ответил отказом так как на данный момент его статус этого не требовал. Мы поговорили о цветах, о погоде. Принц вежливо осведомился о моей поездке, но не стал допытываться интересных подробностей. Не сомневаюсь, они и так были ему известны от третьего принца. Вся беседа велась легко и спокойно. Принц живо интересовался мелочами. Но что было странно, даже не пытался бросить взгляд на килан, которая присутствовала тут же, как моя служанка. Даже когда она преподнесла ему чай, он обратил на нее не больше внимания, чем на обычную прислужницу. «Неужели он умеет так хорошо маскировать свои чувства?» — подумала я. При этом первый принц по-настоящему располагал к себе. С ним было приятно общаться на любые темы. Так ненавязчиво он затронул тему торговли в городе Арнад И я не смогла устоять, видя, что ему интересно, рассказала несколько забавных историй из своей практики. Ян Шень смеялся над ними, и его изумрудные глаза светились искренним восхищением. Очень давно я так приятно не проводила время. Мило поговорив, принц также церемонно откланялся, не сказав и не спросив ничего важного. «Зачем он приходил?» задала я вопрос вслух. Наверное, чтобы посмотреть на тебя, ответила Килан. На меня? Скорее на тебя. Он просто делал вид, что не заинтересован. Пока это было бы неуместно. Надеюсь, печально проговорила Килан. Новый визит принц нанес довольно скоро. В этот раз мы сидели в моей любимой беседке, и снова я развлекала его купическими байками которым принц неожиданно воспылал интересом. Слуги стояли в отдалении, и я решилась спросить его о более личном. «Ваше Высочество, так получилось, что я в курсе ваших отношений с Килан. Килан? удивлённо переспросил принц, чем вызвал во мне какой-то неприятный холодок. «Такое имя дали пленённой вами морской принцессе». «Ах, да». На острове я звал ее совсем другим именем, и тоже, как выяснилось, не ее настоящим. И принц замолчал. Потом взглянул на меня. «Вам, наверное, любопытно, почему я не проявляю к ней внимания сейчас, как полагалось бы пылкому влюбленному. «Да», — не стал открывать я. «Не все так просто. Дело в том, как бы ни была прекрасна Сергурда Арбивальтели, Ей нельзя доверять. Мои глаза расширились. Что это за странный поворот? Вы, наверное, подумали, что я негодяй и мерзавец, неверный, возлюбленный, предавший и использовавший чувства девушки. Я невольно кивнула, сколько искренней горечи звучало в его словах. На самом деле, все не так, как кажется. Причина, по которой я пришел к вам — предупредить. Предупредить? О чем же? Я не смог сказать этого в зале. Было слишком много посторонних. Но сейчас... Не доверяйте Сергурде. Она коварна, как и все морские драконицы. От сын Шени я узнал, что вы помогаете найти некий артефакт. Не скрою, я в нем тоже заинтересован. Но младшая сестра морского царя прибыла сюда, чтобы побольше разузнать о поисках царства Шень. Морские зашли в тупик и хотели проверить, как дела у нас. Ее никто не брал в плен, она сдалась сама. В тот момент, когда я понял, что моя возлюбленная и есть та самая морская принцесса, я открыл ей выход, и она могла бы скрыться до подхода моих людей. Но Сергурда предпочла сдаться. Я была в шоке от таких новостей, но сумела спросить. Как же принцесса вам объяснила это? Сказала, что не хочет подводить меня. С горечью ответил принц. Почему же вы не поверили? На то были свои причины. Тогда я был искренне огорчен, но позже вскрылись обстоятельства. Мы нашли шпиона, который подтвердил, что морские драконы давно готовились к тому, чтобы их принцесса оказалась в этом гареме. Всем известно, насколько мой отец не сдержан в отношении прекрасных дев. Это был их шанс. Все, что я смог предпринять... Это попросить сын Шеня держать ее подальше от постели отца. Мне бы он не поверил, решил бы, что я сам хочу заполучить девушку. Вскоре принц ушел, а мне предстояло понять, насколько правдива его история. Кто врет, он или Килан, и что на самом деле известно третьему принцу. Одно я поняла точно. Мои успехи в поиске артефакта безопаснее держать в тайне ото всех. Кроме визитов первого принца и третьей младшей госпожи, были и еще гости. Ко мне пожаловал незабвенный пятый принц, но не один. Он пришел вместе со своей матерью. Уж не знаю, что сподвигло холодную старшую госпожу Карибус не зайти до визита к простой смертной. Новый роскошный дворец, конечно, повышал мой статус, но и моему дворцу, и мне самой, было очень далеко до госпожи из высокого рода Ал-Арис. Эта парочка свой визит нанесла внезапно, и церемония меня озаботилась. Хорошо фан меня предупредил, что нечто странное происходит в доме, и чары ведут себя неподобающе. «Да-да», — он так и сказал. Так как я не была чародейкой и не знала, как подобает чарам вести себя, я среагировала на его перепуганный вид и, видимо, ведомая интуицией, той самой загадочной и женской, выскочила в сад. Там я застала неприятную картину. На ступенях моего дворца стояли оба представителя рода Ал-Арис, а перед ними на коленях стояла Келан. Они явно вытягивали из нее информацию. Выглядело жутко. Белая субстанция тянулась вязким туманом от головы девушки к глазам четвертой госпожи. А глаза чародейки светились. Их голубоватый свет вырывался из ее глазниц, по пути сталкиваясь с белым туманом и впитывая его. «Госпожа!» — воскликнула я, опускаясь в поклоне. «Какая честь!» Четвёртая госпожа даже не шевельнулась, зато на меня отреагировал пятый принц. «А далее?» Голос белого дракона пробирал ледяным холодом. Это была наша первая встреча после моего побега от него, не считая официального пира в честь прибытия его батюшки но там внимание всех присутствующих было направлено исключительно на царскую персону. «Ваше высочество, я сделала еще один поклон. Что происходит? Почему старшая четвертая супруга допрашивает мою служанку?» Принц презрительно усмехнулся. «Вашу служанку? Госпожа ведет допрос шпионки морского царства. А его величество в курсе этого допроса?» — осмелилась спросить я. — Моей матери не нужно никаких разрешений. Ты что-то скрываешь, раз набралась смелости и спрашиваешь о таком? — Я не понимаю, почему вы так грубы. — И я? — принц приподнял бровь, выражая презрение. — Вы что-то много о себе возомнили, госпожа. Я была в панике. Непонятно, где вся моя охрана, что так ловко выпроваживала невинных пчел и так легко пропустила врагов в мой дом. Представление о том, что я под защитой, оказалось слишком преувеличено. Я ничего не могла сделать. Натравить фана на драконицу высокого рода было попросту нереально. Маленький хранитель глубоко забился внутрь моего рукава и старался, по-моему, даже не дышать. «Может быть, я могу помочь?» Решила зайти с другой стороны я. «Скажите, что именно вы хотите узнать?» Белый дракон неуловимым движением оказался рядом со мной. «Что хочет моя мать и что хочу я?» «Разные вещи». Дракон смотрел прямо в мои глаза, и они обжигали холодом. Я на шаг отступила. «И что же хотите вы?» Ох, зря я это спросила. «Вас. Зачем?» Дракон склонил голову, изучая меня, как неведомое животное. Самое интересное, ему нечего было ответить, видимо, и сам не понимал, зачем так настойчиво преследует простую смертную, принадлежащую его отцу, между прочим. Видимо, здесь оказался прав Циньшинь. Дракон никогда не отпускает свою жертву. «Столько усилий? Уверены, что стою вашего драгоценного времени?» «Нет, не стоите». — покачал головой принц. Я сглотнула, во рту стало сухо и горько одновременно, видимо, от страха. А может, неприятный ответ принца вызвал такую реакцию. Тогда зачем? Повторный вопрос не сбил настрой белого дракона. Может, ты и не стоишь моего внимания, Адалия? Принц наклонился надо мной, приблизив свое безупречное лицо к моему. А вот удовлетворение моего интереса стоит. Я отшатнулась. Тем временем белый дракон спокойно прошел к матери. А госпожа Кариба закончила свой допрос. Голубой огонь из ее глаз погас, глубоко вдохнув, она втянула белёсый туман. Келан безвольной куклой рухнула на землю. Все понятно. Уходим». Белая госпожа даже не удостоила меня взглядом, а может, не желала смотреть на ту, кто не подвластен ее силе развернулась и пошла на выход, где ее ждал роскошный палантин с многочисленными слугами. Как только они скрылись, я бросилась к принцессе. «Фан, помоги ей!» Дракончик вылез и лихорадочно забегал по телу девушки. В районе сердца он несколько раз энергично подпрыгнул, и принцесса сделала вдох. «Слава Великой Матери! Она жива!» «Чего ты радуешься?» — проворчал хранитель. Она драконица, ее так просто до смерти не довести, а вот наши секреты она могла выложить белой госпоже. И что теперь будет? спросила, а сама лихорадочно начала вспоминать, что Килан знает о моих тайнах и каковы могут быть последствия.